Глава четвёртая. «Что здесь делает Макс?» Прямо с порога прорычала отцу, услышав, как за моей спиной нервно икнула секретарша. «Почему ты всучил мне документы двухлетней давности? Где новый проект?» «Максимилиан Анатольевич, наш деловой партнер, невозмутимо ответил отец, игнорируя второй вопрос. В моей голове его слова прозвучали как гонг. «Что?» Пользуясь моим замешательством, Огнев забрал у меня папки и передал женщине в приемной. Потом аккуратно взял меня за локоть и повел к лифту. Уже оказавшись на улице, отец повернулся ко мне и строго произнес. «Вот поэтому я и не хотел, чтобы ты проходила здесь практику. Чуть не устроила при всех истерику в первый же день». Неодобрительно покачал головой. От захлестнувшего возмущения на мгновение потеряла дар речи. «Это я виновата в том, что от меня все скрывают?» «Если бы ты заранее рассказал мне правду», произнесла я, немного оправившись от шока, «то была бы готова к тому, что могу угодить в объятия Макса в коридорах офиса». Отец поменялся в лице. Огненная смесь злости и страха промелькнула в его глазах и тут же была потушена. «Вы с ним разговаривали?» Попытался как можно спокойнее спросить папа, но в его голосе прослеживались нервные нотки. «Нет», — отрицательно махнула головой. «Мы столкнулись и разошлись», — выдала полуправду. «Хорошо», — выдохнул отец. Я с подозрением покосилась на него. «Давай поговорим дома, объясню, что случилось за эти два года». Всю дорогу мы ехали в полной тишине. Я продумывала, какие вопросы буду задавать, и пусть только попробуют мне не ответить. Хватит с меня тайн. В гостиной нас встретила мама. Это что-то вроде группы поддержки? — Алекса? — коротко бросила я. — Спит! — шепнула Амелия. — Прекрасно. Значит, приступим. Села на диван и выжидающе сложила руки на коленях. Мама недоуменно взглянула на Огнево. а тот лишь пожал плечами и устроился напротив меня. Амелия не спешила покидать нас. Получив разрешающий кивок мужа, заняла кресло рядом со мной. Хм, семейный совет в сборе. «Карина, ты требуешь рассказать тебе правду», — издалека начал отец. «Тогда слушай с самого начала». Он говорил долго, подробно описывая события. Я узнала, как Макс пытался вернуть издательство, как суд откладывал вынесение решения, как ему угрожали. Начала понимать, чем он руководствовался, когда оттолкнул меня. Не принимала. У Стравинского всегда был свой взгляд на защиту близких. Закрытый по своей природе, он предпочитал самостоятельно бороться с трудностями, как одинокий волк, и никому не доверять. Для меня в его жизни места не было тогда, Да и вряд ли найдется сейчас. «Пап, ты говоришь, Макс вернул все через суд год назад, виновный за решеткой. Что же он делал потом?» — спросила я, хотя меня интересовало совсем другое. «Почему он даже не попытался встретиться со мной?» Максимилиан продал издательство, связался с нехорошими людьми и открыл свой бизнес тоже в строительной сфере. В настоящее время его компания процветает, «Стравинские не нуждаются в деньгах», — объяснил Огнев. Но я почему-то не верила его словам, точнее, не всем. «Если, как утверждаешь, Макс связан с нехорошими людьми, почему он твой партнер?» Скептически взглянула я на папу, но не смогла прочитать его реакцию. «Ключевой настоял. Для реализации проекта в Эмиратах», — медленно произнес отец, будто взвешивая каждое слово. «Разве Валерий когда-нибудь советовал тебе неблагонадёжных партнеров? не унималась я, заводя Огнева в тупик. «Скажи ей!» — вмешалась в разговор Амелия, и я недоуменно взглянула на нее. «Кариночка, понимаю, ты сейчас пытаешься оправдать Максимилиана, а заодно убедить себя, что вы еще можете быть вместе, но...» — нежно взяла меня за руку. «У него теперь своя жизнь». С Олесей Емельяненко, племянницей известного политика и миллионера. Мама говорила что-то еще, но я уже не могла разобрать ни слова. Кровь стучала в ушах, а в горле застрял ком обиды. Теперь точно все. По поводу Алексы, как будто издалека донесся голос папы. Думаю, Максимилиану не стоит знать, что он ее отец. «Понимаешь, если он решит забрать ее, то я ничего не смогу противопоставить его деньгам и связям». Я смогла лишь кивнуть в ответ. Медленно встала с дивана и, показывая жестом, что беседа окончена, поднялась к Алексею. Слез не было, душу наполняла лишь всепоглощающая пустота.